Глава седьмая. На часах светилось полшестого утра, когда я подскочила на кровать от мелодии будильника. Дебильный трек. А ведь ещё недавно был моим любимым. Эх. Учитывая, что проспала я не больше двух часов, если не меньше, чувствовала себя соответственно. По пути в ванну набрала сообщение с поздравлением для близняшки, а после номер своего няня, дабы обрадовать того утренней разминкой. Да... И ведь по моей вине оборотень должен будет сейчас куда-то ехать и что-то делать. О, надеюсь, выживу. Привет, милый друг. Бодрым и счастливым тоном затраторила в трубку, как только послышался ответ собеседника. Значит, слушай внимательно. Ты сейчас приводишь себя в приемлемый вид, и мы едем на трек. Ави, какой трек? Ты время видела? Сонным голосом отозвался Алексей. Так мне же потом на учебу забыл. Так что давай. «Поторопись!» Продолжал радовать с утра пораньше своего телохранителя. «Ты маленькая пиявка!» Безлобно проворчал Лазарев. «Встретимся у твоего дома через десять... 10... Нет, пятнадцать минут. Хотя ты все равно опоздаешь». Прервал он звонок. «Угу, сам не уснул бы там!» Хмыкнула, продумывая варианты внезапной побудки оборотня. Холодная вода, удушение подушкой, эмоциональный всплеск. Выбросить из окна. Как-то все скучно и банально. Надо что-то новенькое. Если вообще возможно еще что-то придумать, учитывая, сколько лет он со мной рядом. Пока размышляла, собралась. Выбор пал на красное платье длиной чуть выше колен. Благодаря завышенной талии моя небольшая грудь казалась полнее. А татуировка в виде волчьих отпечатков лап еще больше приковывала взгляд к декольте. Такс. Теперь это откровение надо спрятать, иначе из дома меня никто не выпустит, заставят переодеваться. Парулась в закромах гардероба и выудила черную коротенькую куртку классического покроя с высоким воротником. Идеально. На ноги натянула чулки телесного цвета и обулась в полуботинки на ровной подошве. Осталось уложить волосы. Заплела десяток тонких косичек и забрала волосы в высокий хвост, который также заплела в толстую косу. Подвела глаза черным карандашом, а губы тронула прозрачным блеском. Готово. Покрутилась перед зеркалом, оставшись довольна своим видом. Похоже на любую человеческую девчонку, которая постоянно разъезжает на машине, поэтому тёплая одежда ей не нужна. И при этом можно было спокойно куда-нибудь добежать на своих двоих. Всё же апрель хоть и выдался тёплым, но снег до конца не растаял, да и лужи никто не отменял. А вот какого я вчера при такой погоде сунулась на трек? Точно, идиотка. Было бы из-за чего переживать. Сегодня ночные события вовсе показались смешными, не стоящими внимания. и лишь где-то в глубине души напоминала о себе тоска. Её я без зазрения совести заглушила, не давая разрастись. Единственное, что угнетало, это тихое поведение Герды. Обычно она вместе со мной всегда радовалась дням рождения, да и вообще сбором куда-нибудь. А сегодня я почувствовала себя одиноко. «Мы справимся!» — послала ей мысль и выбежала из комнаты. В доме стояла тишина, родители, похоже, ещё спали. Прислушалась к их эмоциям и улыбнулась. Даже во сне от них исходили тепло и нежность. Моя улыбка из радостной трансформировалась в горькую. Мне этого никогда не испытать похоже. Луна. Снова думаю о романе. Вот что за непроходимая дура. Не стоит он меня. Совсем не стоит. А значит, к черту всю эту парность. Переживу. Настроив себя таким образом на позитив, поспешила покинуть дом. И так задержалась. Алексей, наверное, заждался. Действительно. Телохранитель уже стоял возле забора, прислонившись к нему спиной, и явно дремал. Хмыкнула про себя и окутала его эмоции чистейшей радости. Тот слегка дернулся от неожиданности и тут же расплылся в улыбке. «Умеешь ты с утра настроение поднять», — отметил он мой поступок. «Еще поспать дала побольше, цены б тебе не было». «Увы ах», — развела руками. «А где машина?» — удивилась отсутствию оной. «Ты же вроде на трек собралась. Покататься или нет?» Осмотрел мое одеяние и нахмурился. Мы явно не кататься туда едем. Отметил по итогу осмотра. Кстати, красиво. Типа комплимент сделал. Закатила глаза на такое сомнительное заявление. Впрочем, Алексей никогда не говорил слишком длинных фраз. Лишь по делу в основном. Или это он только со мной такой? Хотя я и с другими не слышала, чтобы он много беседовал. Да я его вообще с женщинами не видела. Как-то его личная жизнь мимо меня всегда проходила. Надо присмотреться к оборотню. Должен же у него кто-то быть. Что? Напрягся он, заметив мой изучающий взгляд. Слушай, Лазарев, а у тебя есть девушка? Поинтересовалась напрямую. Алексей посмотрел на меня как на идиотку, даже не по себе стала. А вот теперь сама подумай, учитывая, что я с тобой чуть ли не все 24 часа в сутки провожу, семь дней в неделю. Только что не ночуем вместе. Как думаешь, есть у меня время на женщин? Ну, если только определенного характера. — хмыкнул на этих словах. «И вообще, маленьким девочкам о таком знать не положено!» — щелкнул меня по носу. «Да мне, вашими стараниями, вообще ничего знать не положено. Почему-то Арину вы так не ограничиваете. Обидится, что ли, на вас всех?» Демонстративно сложила руки на груди и отвернулась в сторону. Меня осторожно, словно боясь прикоснуться, обняли за плечи. Я даже удивиться не успела такому поведению со стороны оборотня, как вдруг Герда решила проявить себя. Еле сумела сдержать порыв располосовать лицо своего телохранителя. Посмотрела на отросшие в одночасье когти и перевела ошарашенный взгляд на Алексея. Тот, надо сказать, нисколько не выглядел удивлённым. Знал или ожидал такую реакцию? «Герда, ты, ты что творишь?» можешь? поинтересовалась нервно у второй сущности. «Инстинкты», — грустно ответила та. «Это что же, ко мне теперь никому нельзя прикоснуться?» «Весело». «Извини», — повинилась перед другом. «Нормально всё», — вздохнул, оборотень стала «Пойдём в гараж. На твоей поедем сегодня. Не к себе же идти». «Ага, давай», — кивнула послушно. Было ужасно стыдно перед ним. Луна, ну за что мне это? Впрочем, как только мы подъехали к въезду на территорию трека, я позабыла обо всех странностях и грусти. Да, напрочь снести железное полотно импульсом чистой силы. Это постараться надо было. Или же наоборот, как я, не думать о подобном. И как только мощи хватило на такое, а я ещё себя слабой считала. Хм, напомни, зачем мы здесь? Уточнил Алексей, уже, похоже, вас, осознавая всю прелесть подставы с моей стороны. Ну, понимаешь, я вчера немного не в духе была, ответила сконфуженно, виновата, посмотрев на него. Прости, но если тебя это успокоит, то я пыталась уговорить папу тебя не дёргать, но ты же его знаешь. Совсем стушевалась под его насмешливым взглядом. «Беда ходячая», — покачал головой мужчина. «Ладно, пойдём посмотрим, что нам приготовили». Усмехнулся он. «А, ты лучший!» Обрадовалась и привычно кинулась ему на шею, чтобы тут же отскочить. «Чёрт, что за фигня?» Пробормотала с досадой. «Герда, а можно это как-то контролировать?» «Стараюсь», — огрызнулась моя волчица. «И так мне нас с ней жалко стало». Наверное, Роман прав был, говоря, что наша особенность позволяет пережить разлуку без ущерба для себя. Ведь меня, в отличие от моей половинки, так не плющило. Интересно, а каково же тогда самому Альфе клана Серых Волков? Луна, Аврора, тебя реально волнуют его чувства? Ему же наплевать. Было бы не так, не прогнал. Закусила губу в расстройстве и, не глядя на моего сопровождающего, вошла на территорию трека. А там... Чёрт, я обожаю своего папочку. Нет. Строиматериалы были, как он и обещал, но помимо этого на стене пропускного пункта растянули огромный плакат с поздравлением. К самому зданию было привязано множество воздушных шаров различных оттенков. Помимо строителей собрались все работники трека. И все они также держали шары, которые при моем появлении почти одновременно взлетели в небо. Не удержалась и рассмеялась, делясь своими эмоциями со всеми присутствующими. Глава комплекса, дядя Ваня, вышел вперед и подарил мне большую корзину цветов с детское шампанское. Уставилась на дарителя в изумлении. «Ну, мы знаем, что тебе нельзя алкоголь, потому вот, в детстве ты его очень любила», хмыкнул мужчина. Я же вновь рассмеялась. «Все-таки я всегда считала, что не в количестве или стоимости подарка дела, а в его качестве». Да и всегда приятно получать нечто подобное и особенное, чем те же украшения, к примеру. Их мне надарят еще, а вот так от души чтоб». «Спасибо!» — поблагодарила искренне, посылая волну тепла и радости. К тому же, помимо лимонада, в корзине обнаружился рекламный флаер об Эмиратах и два авиабилета с открытой датой. «Лешка!» — заорала, наверное, на весь трек. «Мы едем в Дубай!» — от радости даже запрыгала на месте. «Мы едем к Алексу на всё лето, без родителей!» Мой сопровождающий в ответ лишь рассмеялся, покачав головой. «Какой ты ещё всё-таки ребёнок», — выдал по итогу. На это я показала ему язык, прижимая к груди подарок папуле. Всё-таки он у меня самый лучший и неповторимый. Все присутствующие с улыбками наблюдали за нашей беседой, а когда я немного успокоилась, принялись поздравлять каждый по отдельности. Получилось, что на саму рабочую деятельность у нас оставалось совсем мало времени. а еще до города доехать надо было, одно радовало. Несмотря на вчерашний выброс силы, сегодня я чувствовала себя превосходно и легко управилась заданием. К тому же, я по большей части просто страховала Алексея и других рабочих. Теперь уже зато точно уверилась, что накрыла меня ночью так сильно из-за лишних эмоций. Соответственно, к тому моменту, когда Алексей довез меня до университета, в запасе оставалось всего минут пять, до начала первой лекции. Как раз, чтобы дойти до аудитории. Позвони, как освободишься. Привычно напомнил на прощание мой телохранитель. «Удачи на зачёте!» Посмотрела на мужчину с ужасом. «Блин, зачёт! И я не готовилась!» «Ну ты даёшь, Аврор!» Хохотнул друг. «Ага, смешно тебе!» Отозвалась тоскливо. «А я реально забыла о нём!» «Что хоть за предмет-то?» Участливо поинтересовался Алексей. «Экономическая теория!» Ответила ему упавшим голосом. Там такой препод, из клана серых. О, проще убиться, чем ему зачет сдать. Ну как, я могла про него забыть? Да ладно, ты всегда так убиваешься, а после — отлично по всем экзаменам. Отмахнулся от моих страданий волк. Беги уже, минута до начала пора. Ага, созвонимся, если я выживу. Вздохнула и вылезла из автомобиля. Аврора! Донеслось мне вслед. Обернулась и вопросительно посмотрела на своего няня. С днем рождения! Улыбнулся он привычно ласково и бросил небольшой прямоугольный футляр из синего бархата. Вещицу я с легкостью поймала, подмигнула оборотню, махнула рукой на прощание и поспешила в корпус, попутно заглядывая под крышку презентованной коробочки. Там обнаружилась платиновая цепочка с бриллиантовой подвеской в виде девушки с волчьими ушками и хвостом, обернутым вокруг одной ноги. Провела пальцами по подарку и улыбнулась. Все-таки Алексей прекрасно знал, как меня порадовать. Хоть украшения от него я получала впервые». Остановилась и надела на себя эту красоту. Переливчатый перезвон, известивший в начале пары, заставил сорваться с места и бегом броситься в сторону нужной аудитории. Хорошо, хоть с первой парой, статистика. Миронова Любовь Геннадьевна довольно мягкая по характеру тетка. Волчица из стаи серых и к опозданиям всегда относилась с пониманием. Даже если виновники – студенты из моего клана. Впрочем, сегодня, что странно, она сама опоздала. Правда, ненадолго. Я только и успела поздороваться с сокурсниками и усеться за стол в третьем ряду к своим, когда преподавательница вошла в аудиторию. Выглядела она немного странно. Надо сказать, словно её ошарашили какой-то новостью. Хм, любопытненько. Что такого могло произойти на кафедре, раз уж проняло даже Любовь Геннадьевну? Впрочем, по тому взгляду, что она бросила на меня, ответ очевиден. Этого только не хватало. Опустила взор на тетрадь с лекциями, сделав вид, будто ничего не заметила. В общем-то, уже через минуту я и вовсе позабыла обо всём на свете, стараясь успеть записать новую тему. Правда, ещё минут через пятнадцать, когда все привыкли к темпу диктовки, заметила, как студенты соседнего ряда, состоящие из серых волков, косятся на меня со смешками. От хорошего настроения не осталось и следа. Прекрасно понимала, что именно они обсуждали и какие выводы мне придётся вскоре услышать. Глупо было надеяться, что свидетели нашего общения с Романом не станут распространяться о том. Да, день не задался еще с ночи, можно сказать. Сбежать, что ли. Куда-нибудь далеко-далеко, где не нашли бы вот так сразу. Может, в Тибет и податься. А что, там горы. Можно легко затеряться на много-много лет, если не пересекать границы волчьего клана тех земель. Эх, мечты. Белова! выдернул из размышлений строгий голос преподавательницы. «Я...» «Не отвлекайся!» «Простите, Любовь Геннадьевна!» извинилась, покраснев. «Продолжаем!» кивнула она. Рядом тихонько смеялись серые волки. До конца лекции я больше не отвлекалась, а вот после... Если я думала, что смогу спрятаться за спинами своих соклановцев, то ошибалась. Во-первых, наслушавшись утренних сплетен, те сами желали знать правду и подробности. А во-вторых, «Неприятели вышли в насмешках на новый уровень». «Что, деточка, кинул тебя наш Альфа?» — говорил один из них. «Видать, плохо старалась». Продолжил другой. И так далее, и всё в том же духе, и всё бы ничего. Но на пути в следующую аудиторию мне встретилась моя извечная соперница из стаи серых. Точнее, это она возвела меня в подобный ранг. Я же никогда не пыталась и не имела стремлений даже отдаленно занять её место в иерархии студентов». «Так что, взять? Смисс в ригидности. Звонко рассмеялась волчица. Наташа была старше меня на год, но перед моим появлением считалась самой завидной девушкой универа. И дело не в статусе, а как бы грубо то ни звучало, красоте. Девушка действительно была очень красива, высокая и стильная, длинная, как и у меня, но кудрявого пепельного оттенка волосы. Выразительные светло-серые глаза, опушенные темными ресницами. Пухлые губы с родинкой над верхней губой и фигурка на манер песочных часов. Я рядом с ней выглядела несуразно, со своей детской внешностью. Честно говоря, сама не понимала, чего парни так за мной принялись увиваться. Обрать непонятно, их мой статус и способность дать сильное потомство привлекала, а вот людей... Впрочем, последних любая волчица влекла. Наша звериная аура не оставляла равнодушным весь мужской контингент. Арина, на моё удивление тогда, помнится, весело рассмеялась только. «Начнём с того, что ты новенькая». так что их поведение вполне обычно, банальное любопытство. Но и ты такая хрупкая, милая, невинная, наивная и трепетная. Мужики это чувствуют на интуитивном уровне», — пояснила она. «Рядом с тобой даже самый ботаник ощущает себя сильнейшим». «Так мы же с тобой близняшки», — удивилась тогда я. «И что то не заметила, чтобы они за тобой так уевались?» «Ха, во-первых, меня многие знают еще по школе и просто боятся подойти». а во-вторых, я все же занята», — усмехнулась сестра. «Да и мое поведение многих отталкивает. Ты нежная, а я агрессивная. Естественно, что из нас двоих выберут тебя. А ты, младшая, молодец», — утерла нос этим серым зазнайком. Кто же знал, что это выльется в такое вот противостояние между кланами среди молодежи? А началось все с того, что меня стала подавлять настойчивость парней. И это не считая эмоций, которые я постоянно невольно ловила от других студентов. Несмотря на то, что закрывалось. И я принялась шарахаться и от них. И если белые волки знали меня прекрасно и моё отношение к подобному, а также моего отца в гневе, то остальные... В общем, до драки у нас не дошло всё, только чудом. Наверное, стоило показать им собственную силу, заставить уважать, если не меня, то хотя бы мощь моей волчицы. Но я раз за разом просто отмалчивалась, ругаться не хотелось. Да и чем больше обращала внимание на насмешки, тем хуже становилось дальше. Это я уяснила почти сразу, когда сперва пыталась хоть как-то защищаться. В итоге я стала недотрогой, ледышкой, мисс Фригидность, и ещё много прозвищ получила с лёгкой руки неприятелей. Впрочем, вестись на подобные провокации и что-то кому-то доказывать всё равно не спешила. Вот и сдерживала себя, хотя не раз в последний момент. «Аврора, покажи ты им свою силу, пусть заткнутся», — процедил Миша один из сокурсников. «Ага». «А потом объясняйся перед их Альфой», — скривилась, представив эту картину. «Нет уж. Вот если совсем достану». вздернула подбородок повыше и сделала вид, что их насмешки меня не касались. Пусть сами давятся своим ядом. «Да и правильно. Зачем нашему Альфе какая-то левая девка?» Донеслось вслед. «Можно подумать, в нашем клане волчиц мало. Да тоже натошка». «Луна. А ведь до этого их подколы так не действовали. Сейчас же точно били в цель. Ну да». Нашли уязвимое место и теперь старались ужалить побольнее. Я еле контролировала себя, чтобы не обернуться прямо в коридорах учебного корпуса. На глазах у всех. Да, вот смеху-то будет, учитывая мои минимальные размеры даже в звериной ипостаси. Ну, Роман, вот спасибо тебе. Удружил так удружил своим вниманием. Да лучше бы я тебя и дальше не знала.